Волшебное зеркало. В одной деревне жил крестьянин с своей хозяйкой. И был у них сын малолеток. Никуда не его не посылали, все берегли. Что, мол, без пользы лапти трепать? Ушибешься, простынешь, посиди-ка лучше на печи. Вот он и привык. У добрых людей стали ребята в лес по дрова ездить, а этот дома и дома, да с кошкой, да с играет, учат их. на задних лапках ходить и по носку носить. Один раз старуха говорит старику, надо нам Ване приучать. У людей, ребята-то, все предели и туда, и сюда, а наш как в землю в роз. Ваня, бери топорок, съезди в лицо, хоть лучинок привезешь. Ваня напихал в мешок сена, запряг лошадь, взял топор, сел и поехал. Приезжает он в лес, Становит лошадку, Одал ей сено, А сам топор в руку и пошел лучину искать. Ходит, ходит, все деревню приберет. Вдруг видит. Сосна стоит, голая, высокая, Вершин не разглядишь. Он и давай эту сосну рубить. сёк старую, она и повалилась. А верхушки у неё как зашумит, Будто что-то живое хлопается. Он подошел, ветки разобрал, видит птица и говорит птица человеческим голосом, «Положь топор, не бей меня, а я тебе за это заплачу. Садись на меня, увидишь, что будет». Ваня топор положил, подошел к птице, сел на нее, а птица как взмахнет крыльями и поднялась выше лесу. Полетела, полетела и понесла Ваню неизвестно куда. И увидел Ване край моря, а на краю моря большой камень и большая луговина и такое красивое вольное место, что лучше, и не бывает. Он и говорит сам себе, эх, как бы деньги были, переехал бы я на это место жить. А тут птица и пошла на низ, ниже, ниже, и опустилась на землю. Слез Ваня с птицы. Она крыльями взмахнула, в землю ударилась и стала птиц не птица, а такой же молодец, как и Ванюшка, только на голове не волоса, а перья растут. — Ну, Вань, — парень говорит, — теперь слушай, что я тебе скажу. Поведу я тебя к себе домой, выйдет навстречу старый старик и станет строго спрашивать, кто ты такой есть, зачем в наши края прибыл. Ты молчи, а я сам скажу, что ты меня от лютой смерти спас. Станет он тебя угощать, станет серебром золотом дарить. Ты ешь и пей, сколько душа примет, а серебра и золота не бери. Скажи, что у тебя и своего много. Проси у него только одно зеркало. Как он сказал, так все и стало. Вышел к ним старик гроза грозой. А как услыхал, что за гость пожаловал, раздобрился, в горницу повел, стал угощать. И прожил у него Ваня трое суток. А как собрался он уходить, стал его старик награждать серебром до да золотом, а Ваня не берет. не говорит, «дедушка, этого добра у нас своего много». «Так чего ж тебе надать?» А Ваня говорит, «отдай ты мне зеркало, дед, зеркало хочу». Посмотрел на него старик. — Ладно, — говорит, — бери. — Только сперва сослужи ты мне службу. — Какую, дедушка? — А вот есть у меня колесо. Обернись раз на колесе, отдам тебе зеркало. — Ну что ж, пойдем. Сослужу тебе эту службу. — Пошли. Повел его старик в погреб. показал колесо, а сам наверх ушел. Смотрит Ваня, вертится колесо, спицы красная, спицы черная, спицы красная, спицы черная, в глазах рябит. Приловчился он и скок на красные спицы, обернулся разок и пошел из погреба наверх. Глядь, а перед погребом старик лежит, будто не живой. Что это такое с ним поделалось? А тот Парень ему говорит, это смерть его. Кабы ты не на красный, а на черные птицы вскочи... спицы скочил. так ты бы теперь мертвый был. Такое уж колесо, жизнь называется. Ну, бери свое зеркало, отнесу тебя, откуда взял. Ударился он землю и обернулся птицей. Не успел Ваня оглянуться, опять в лесу стоит возле лошадки своей. Лошадка как была, так и есть. Сено кончает. Ну, братц, прощай. Более не увидимся. Улетела птица, а Ваня нарубил, увязал воз и поехал домой. Вот едет он, едет и раздумался. И по что я это зеркало-то взял? Другому на беду, да и себе-то, может, не на радость. Эх ты, зеркало, зеркало. А зеркало вдруг и отвечает. Чего тебе, Ваня, надо? Надо чего? А напей ты мне полный мешок денег вместо сена. Вот чего надо. Только сказал, смотрит, так и есть. Полон мешок денег. Вот приезжает Ваня домой, глядит по сторонам. Что такое? Улица будто та, люди не такие. Прежних ребят никто не узнает. И люди на него девятся, Один другому кричит. «Эвана!» «Ванька Дедень едет? Пропадал, пропадал, да и объявился!» Завернул он к себе на двор, распряг лошадку, мешок с деньгами в избу занес, мешок-то тяжеленный. Свалил он его с плеч, так и брякнуло. «Мать и давай Ваню ругать! Ты где был плут? Откуда денег-то столько привез? Небось, подорожничал?» Три года дома не бывал, отца уморил. Теперь и мать родную уморить хочешь? Сейчас в правление пойду, старшине заявлю. Ваня и рта раскрыть не успела, она уж дверью стук, хлоп и ушла. Он сидит, в окошко смотрит, видит, идут. Старшина, соцкие, понятые, что делать? Достал он свое зеркало, погляделся в него и говорит. Зеркало, зеркало, Абирай деньги и наложи полный мешок клюквы. Только сказал, заходит в избу старшина. За ним Соцкий, за ним понятые. Ты где, спрашивают, пропадал? Где денег взял этакую прорву? Мать заявляешь, ты полный мешок привез. А Ваним? Да я и сам не знаю, где ездил-то. Вот мешок клюкву насобирал. Схватились они за мешок, вправду клюкву. Они к хозяйке. Ах ты, старый черт, наклюкалась с клюквы, что ли. «Начальство зря беспокоишь». И ушли все. А Ваник говорит, «Ну, мачка, бидно нам с тобой, не житье». Взял он ружье и вышел на крылечко, а кошка с собакой за ним. Узнали хозяина, глаза ему глядят, кошка у ног трется, собачка о земле хвостом стучит. Обрадовались. Вот он их погладил, потрепал вынул свое зеркальце. «Эх, зеркальце, зеркальце». «А перенеси ты меня с кошкой и собакой на край света, вот где большой камень лежит и где море шумит!» Отвечает ему зеркало. «Закрой глаза!» Он глаза закрыл, а как открыл их снова, так и увидел. Стоит он на том самом берегу морском на привольном месте, под большим камнем, и кошка при нем, и собака... «Зеркало, зеркало, а построй ты мне на этом бережку домок-теремок, чтоб крыша золотая, чтоб лестница витая». И поднялся на берегу. Дом не дом, дворец не дворец, а лучше дворца. Определился Ваня в этом дому жить. И кошка при нем, и собака. Вместе на охоту ходят, вместе за столом сидят, кашу едят, вместе у печки греются. «Хорошо». Да только скучно. И вот от скуки или еще чего приснился Ване сон. Приснился ему царевна, японского царя-дочка. И до того эта царевна ему показалась, что хоть и не просыпайся совсем. Цельный день он по лесу зря ходил, заяц смешил, а вечерком, как воротился с охоты, так и схватился за зеркало. Ах, зеркало, зеркало... Принеси ты мне на эту ночку японского царя дочку. Смотрит. А она уж тут как тут, будто в комнате сидела. А где была, там нету. Утром хватились царевны в японском царстве. Ищут во дворце, ищут в городе, ищут по всему государству. Нигде ее нет, будто в воду канулся. Рассердился царь. По всем странам послов разослал. Найти, говорит. «Живую или мертвую?» Объехали послы все царства, все государства. Живые живут, мертвые в могилах лежат. Нигде нет японской царевны. Ни с чем воротились послы. А поблиз царского дворца жила одна знахарка. Хитрая была баба, хитрее черта. Посмотрела она в свою книгу, раскинула карты и пошла к японскому царю. «Я, — говорит, — Могу твою дочку разыскать, только дайте мне, что я потребую. Ну, говори, что тебе надобно. А вот чего. Постройте корабль, чтоб против ветру ходил, как по ветру. Дайте матросов сотни три и капитана молодца. Надо нам на край света плыть. Сегодня сказала, а завтра уже и все и готово. Взошла знахарка на корабль и велела. к тому берегу править, где Ванин дом стоит. Приплыли. Вышла она на берег, стучит в ворот, просит ночевать. Пустила ее царевна японская и спрашивает. А ты, старушка, куда идешь? Я, говорит, проходом. Богомолка я, говорит. Богу молиться иду. А тебе, красавица, не скучно ли тут? Кто у тебя в дому-то есть? А у меня муж один. А где же он сейчас? Так он каждый день на охоту ходит. А как уходит, он ничего не говорит? Да нет, он всякий раз в зеркало поглядится и примолвит зеркало. Зеркало дай нам хорошей охоты. О, а нельзя ли зеркало-то посмотреть? Так оно у него под ключом. А ты выпроси ключ. коль он любит, он даст. Ладно, попрошу. Вечером приходит Ваня с охоты. Что за человек спрашивает? Царевна объясняет, так и так, богомолка богу идет молиться. Ну, Вань больше ничего и не спросил, пошел спать. А утром опять берет ружье, кошку собак и собирается на охоту. Только ушел знахарка, спрашивает, не оставил ли ключей-то? Нет. А я сейчас бегаю, попрошу. Сбегай, милый, сбегай. Она побежала, догнала его и просит: Вань, оставь очка по ключи. Вынул Ване ключи, подает ей. Бери, коли надобно. Приносит царевну ключи домой, знахарка сейчас же взяла их и отпирает шкаф. Достала зеркальце, а зеркальце аж нам помутилось. Все дрожит, звенит. Протерла его знахарка рукавом, поглядел в стекло и говорит. «Зеркало, обери этот дом, очисти площадь и перенеси на корабль все как есть, живое и неживое». Подхватила дом с царевной, и будто ветром сдуло, снесло с площади и шлеп на корабль. А Ваня на тупор недалеко был. Увидел он с пригорка беду свою и скорее бежать. Добежал до берега, прыгнул в воду и доплыл до корабля. В лес на палубу потихоньку, да и схоронился под шлюпкой. И кошка при нем, и собака тоже приплыли притаились. А как отвалил корабль в море вышел Ваня с подлодки лодки и сказался капитану. Капитан спрашивает, какой ты человек. Так и так Ваня отвечает, нечаянно попал. А работать ты что можешь? Да все могу, что прикажете. А суп не приготовить можешь? А то повар нам попал с плохой, кок не кок хоть вилы в бок. Ну дай крупы до да мясца, до да маслиц побольше, да сварю. Ну смотри же. как я потребую, чтобы мне все было готово. Час-другой прошел капитан и говорит. — Что, брат, готово у тебя? — Готово. Попробовал капитан суп иди удался, Не то, что едал, а и не слыхал про эдакий суп. И горячий, и густой, и с наваром. Цельную миску съел, да еще попросил. Другим не осталось. Так Ваня ему и готовил суп. покуда они в царство японское не приехали. А как прибыли они в японское царство, да, представили царевну в дворец, царь импир задал. И знахарку позвал, и капитана, всех матросов. Подали вина, угощение всякого. Капитан говорит, а вот у меня на корабле повар был суп варил. Словами не сказать, только надо похлебать. не слыхано такого супа. Царь сейчас же приказывает этого повара позвать. Позвали Ваню. Пришел он, кланяется. Царь спрашивает. — Можешь ты мне суп приготовить? — Могу. — Только чтобы было у меня готово, чуть я потребую. — Будет? Сварил ему Ваня суп. Подает. Царь попробовал и говорит. — Оставайся у меня в поварах. Я не то что не едал, не слыхал про эдакий суп. А я ведь, царь, Остался Ваня у нее в поварах. И кошка при нем, и собака. Живут трое. Ваня суп варит, а сам смотрит да слушает, не скажет ли чего про царевну-то японскую. И услыхал наконец, что сидит она, победная головушка в башне высокой, за семью дверями крепкими, за семью замками железными, а сторожат башню семь сторожей и никого не пропускает, окромя девушек-служаночек. И это... Люди говорят, знахарок царя надоумило, а самому бы ему не вдогад. Стал Ваня мимо этой башни похаживать, стал на эту башню поглядывать, а сквозь решетки царевна смотрит, что там внизу делается. Смотрела, смотрела, да и разглядела своего Ванюшку-то. Сейчас письмо написала, набила кошелек золотом, да и бросила ему в окошко. Поднял Ваня находку, деньги пересчитал, письмо прочитал, а в письме-то вот, что было написано. «Найми на эти деньги людей и проведи под башню подземный ход, будешь этой дорогой ко мне ходить». Он так и сделал, прорыл под башню подземный ход и стал к царевне ходить каждую ночь. Вот как-то ночью не спалось им, не дремалось, а они утром-то и проспали». Пришли в башню служаночки прибирать, подметать. Видит, вор в ихне царство забрался, на постели спит. Позвали они стражу, да и захватили его сонного. Докладывают царю. Так и так, ваше царское величество, хоть и высокая у вас башня, а не помогло. Рассердился царяжно, взбесился. Приказал Ваню накрепко связать и бросить в глубокий ров. Пусть, — говорит он, — вор там и помрет. Стряпал, стряпал, да и настряпал. Взяли Ванюшку, связали, повезли в дремучий лес к глубокому рву. Те за руки, эти за ноги, раскачали, да и бросили в пропасть. И без крыльев, мол, долетишь. Бросили и ушли. А собака с кошкой разнюхали следы, да и прибежали в лес. Сидят над провалищем, смотрят вниз. Не видать ли хозяина? Да где я там? Уж больно яма глубокая-то. Они себе смотрят, а Ваня летит. Летел, летел, летел, летел. Сколько дней, сколько ночей. А как упал, так и память потерял. Лежит бедняга, ни живой, ни мертвый. Не думает, не дышит и снов не видит. А сверху на помощь ему дружки ползут. Зверь он не человек, в беде не покинет. Очувствовался Ваня, поглядел кругом и видит. Сидит в яме кошка на задних лапках и войском своим командует. А кроты и мыши на вытяжку перед ней стоят. Говорит кошка. Все ли собрались, кого на перекличке? Нету. А кроты и мышь отвечают ей. Да нет, матушка государь, не все, не все. Нет еще храмового писаря. — Да где же он? — А вон матушка идет, ковыляет, с другим не поспевает. Тут подходит хромой писарь, серая шкурка, длинный хвост, мала мыша до да повадка хороша. Бегает не скоро, а смекает спора. — Ты что, хромой черт, где пропадал? — Матушка, государь, не гневайся. Как ходил я на белый свет, да как ударила меня та старуха, проклятая, поленом по ноге, так и стала хромцом-тихоходом. Не угнаться мне за братьями, сестрами. А помнишь ли ты дорогу на белый свет? Помню, матушка государня, помню, как не помнить? Ну так поди вперед, показывай путь, а мы все за тобой. Махнула кошка лапкой и пошло в поход войско машины, полки кротовые. Идут, идут, дорогу, Вани, расчищают. Сперва стоймя шли, потом. Пошли на коленках, потом четверонога, а потом уж ползком поползли. Землю кусали, пылью дышали, еле на белый свет выбились, но Ваню вытащили. А как вышли на белый свет, хромой писарик говорит. «Это старуха Ваня, что у тебя зеркало отняла. Она и меня сильно обидела, ногу вот не перебила. Так пойдем когда да украдем у нее зеркало. А ты, Ваня, оставайся здесь». «Жди, поджидай, грибы собирай, мы и без тебя управимся. Эй, вы, кошка-собака, за мной!» Ждет Ваня, поджидает, грибы собирает, а те трое под дверью у старухи сидят, совет держит. Мышонка говорит, «Ты, кошка, у ей в головах сядь, а ты, собака, под изголовьем стань, а я к ней на грудь заберусь и стану под носом хвостом водить». А она чихнет, да и отдерет голову от подушки. Тут ты, кошка, не зевай. Я знаю, зеркало у ней под подушкой лежит. Ты его хватай, да собаки подавай. А собака, пущаясь, из дома утащит. Сказано, сделано. Пробрались они в дом. Мышка в щелку пролезла, кошка в окошко. Пролезли, отворили дверь, собаку впустили. Собака у кровати стала, кошка в изголовье села, мышка... На одеяло сползла, а знахарка-то спит, ничего не знает. Подобрался мышонок к ней поближе, сел на грудь, давай под носом у старухи хвостишком водить туда-сюда, туда-сюда, и не захочешь, да чихнешь. Чихнула старуха, отодрала голову от подушки. Не успела затылок опустить, а уж кошка схватила зеркало и собаке подала. А собака со всех ног скок на порог, да из комнаты, да с крыльца, да по двору, да по дороге, и принесла зеркало Ване. Взял его Ване в руки, поглядел с него и говорит. — Ах, зеркало, зеркало, как же ты меня оставил то А зеркало ему отвечает. — Такая уж у меня, Вань, судьба. Не в твоих руках был, не тебе и служила." — Смотри же, крепче меня держи, с глаз не спускай, из рук не выпускай. — Не, теперь ж не выпущу, Вань, говорит. — А ты, зеркало мое, зеркало, перенеси меня опять на край моря, где камень лежит, где море шумит, и, товарищи моих верных, прихвати кошку-подружку, собачку-дружка. Не успели оглянуться, а уж зеркало их перенесло. Ходит Ваня по берегу, не наглядится, не надышится. Вот хорошо-то, а! Домой воротился. «Зеркало, зеркало, построй мне дворец всем дворцам на образец». И встал на берегу дворец. И нигде на свете такого дворца и нет, да и, может, даже и не было. Погулял Ваня по комнатам, полюбовался. «Зеркало, зеркало, а принеси ко мне японского царя дочку, а она будто здесь и была». «Ну, — говорит ей Ваня, — больше не бывать тебе в царстве японском, так и знай». А царевна отвечает, «Да я и сама туда больше не хочу. Насиделась я в башне-то. Я так батюшке напишу, остоюсь при своем Иване». Получил царь японский письмецо, пишет ответ, «Ну, коли поженились, делать нечего, не разженишь. Приезжайте в таком разе в нашей столице жить». А Ваня и сам не поехал и жену не пустил». «Коли хотите, — отвечает милости, — просим сюда, до нашего порога, к нашему пирогу. А нам и дома хорошо». «Обиделся японский царь и открыл Россию войну».